Первый день нашей поездки в соседнюю страну. Если честно, я и представить не мог, что Айрис настолько сильная. Начинало темнеть, поэтому мы остановились, чтобы разбить лагерь для ночлега. Выбираясь из кареты. Как ожидалось от Айрис сама, не думала, что вы стали настолько сильной. Наверное, вы ради этого усердно трудились, правда? Даркнесс тепло улыбнулась Айрис, которая уничтожила всех монстров, какие появлялись у нас на пути. Совсем, как старшая сестра... которая восхищается успехами своей младшей сестренки. Да, нас наняли на работу телохранителями, но нам еще не представилось ни единой возможности показать себя. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы просто расслабиться и насладиться поездкой. Правда, я никак не могу отделаться от ощущения, что мое достоинство старшего брата сильно страдает. После похвалы Даркнесс на Айрис, видимо, нахлынули воспоминания, и она прикрыла глаза. «Кстати, ты ведь когда-то тренировала меня, помнишь?» Это благодаря тебе я стала такой сильной. Спасибо тебе, лалатина <св> ну что вы, я не столь добрых слов». Даркнесс ответила на благодарность Айрис так, как полагалась преданному вассалу, и тепло улыбнулась. «Ты ведь когда-то говорила, что семья Дастинес, потомственные защитники королевской семьи, так? Но сегодня защищали именно тебя, а сама ты толком ничего не сделала». Я сказал это просто так, без одни мысли, но лицо Даркнесс тут же застыло. Ш, -ш, -ш, ш что ты такое говоришь?» «Я просто посчитала, что монстры такого уровня – прекрасная возможность попрактиковаться для принцессы Айрис!» Заметив смятение Даркнесс, Айрис поспешила ей на выручку. «Они сама, Лалатина берегает королевскую семью. Она – щит и доспех моей страны. Ей незачем участвовать в таких пустяковых стычках. Если я попаду в настоящую переделку, она обязательно защитит меня. Айрис сама!» Слова принцессы так глубоко тронули Даркнесс, что она захотела обнять принцессу, но вовремя остановила себя. Вместо этого Айрис сама погладила Даркнес по голове, чтобы утешить ее. Только что Даркнесс создавала впечатление заботливой старшей сестры, которая радовалась прогрессу своей младшей сестренки. Но сейчас я не мог точно сказать, кто из них старше, а кто младшая. Я не стал мешать вечно чем-то озабоченной Даркнесс передаваться размышлениям и начал готовиться к ночлегу. Кстати, это же будет мой первый настоящий кемпинг, ведь я обычно особо далеко не путешествую. Показать себя отличным телохранителем мне не удалось. Но чтобы вернуть утраченное достоинство старшего брата, я буду руководить установкой палаток и готовить ужин. Я уже с нетерпением предвкушал хлопоты в лагере. Тем временем, Даркнесс, у которой теперь было отличное настроение, достала какой-то магический предмет. Пора готовиться к ночлегу. Айрисома, пожалуйста, отойдите немного. С этими словами, она открыла странный кубик и бросила его на пустое место. Приземлившись на землю, раскрытый кубик испустил яркий свет. Когда свет наконец исчез... Перед нами предстал небольшой особнячок. Это что? Как это что? Неужели ты решил, что первая принцесса будет ночевать в палатке? Это один из самых высококлассных магических предметов страны. Его очень удобно носить с собой, и он способен отпугивать монстров. Да понял я. Так мы вообще нужны или нет? Недовольно проворчал я, обращаясь к Даркнесс. Да, в таком домике ночевать будет немного удобнее, чем в палатке. Войдя в особняк, мы побросали свой багаж и приступили к отдыху. «Используя свой последний шанс вернуть утраченное достоинство, я объявил, что буду готовить сегодняшний ужин. Пора продемонстрировать всю силу моего навыка готовки». Распределив команды между собой, остальные отправились осматривать магический особняк. «Айрис принцесса», посему изысканные шедевры кулинарии наверняка успели ей надоесть. В таком случае, состряпаю, что ей редко удавалось попробовать. В поисках ингредиентов я осмотрел каждый уголок кухни. Раз уж особняк был магическим и появился практически на пустом месте, то, разумеется, ни о каком водопроводе не могло быть и речи. Но когда я повернул кран, в раковину хлынула вода. Это неожиданное открытие меня почему-то слегка рассердило. О, не сама. Я могу чем-то тебе помочь?» Раздалось из-за спины. Обернувшись, я увидел выглядывающий из-за угла Айрис. «Не могу же я просить помощи в готовке у принцессы, правильно?» «Сейчас я продемонстрирую свое мастерство, поэтому просто подожди». «Ну и что, что я принцесса? Я все равно могу помогать!» Сколько бы я ни упрашивал замковых поваров позволить мне помочь им, они не разрешали. Они постоянно твердили, что это работа прислуги. Айрис казалась очень подавленной, и я почувствовал себя немного виноватым. Ее можно было понять. Гиперопекаемой принцессе за всю жизнь может не выпасть ни единого шанса приготовить что-нибудь самостоятельно. «Ладно, решено. Так уж и быть, поможешь мне немножко». Но предупреждаю сразу, кто ведь не так просто, как кажется, ясно? Внимательно слушай меня и будь осторожна, не поранься. Я поняла, а не сама. От радостной улыбки Айрис на душе стало очень тепло. Достав из магического холодильника несколько ингредиентов, я начал раздумывать, что подать на ужин. Какое-нибудь простое, легкое в приготовлении блюдо, которого Айрис никогда не пробовала. Хорошо, сегодня у нас будет чахан и гёза. Японский жареный рис, японские пельмени. Да. Чахан и Гёза? Что это? Я достал из холодильника кочан капусты. Это жареный рис. В мире не найдется никого, кто бы не любил его. Но я уверен, что вы с Даркнесс ни разу о нем не слышали. Это настолько знаменитое блюдо. Жаль, я и правда еще ни разу о нем не слышала. Пожалуйста, расскажи о нем. Наслаждаясь взглядом Арис с полным уважения, я изо всех сил пытался скрыть довольную хмылку. Положив капусту на доску и приготовившись ее нарезать, я произнес... Сначала мы приготовим начинку для Гёза. Нам понадобится капуста, чеснок, мясной фарш... ай -я! А, капуста! Все это время она притворялась мертвой, но как только я приставил к ней нож, капуста вырвалась из моих рук и упорхнула в окно, которое я заранее открыл, чтобы проветривать комнату от дыма. Видишь, Эйрис? В готовке любая небрежность может оказаться фатальной. Необходимо всегда соблюдать бдительность. О, не сама. Проверять перед готовкой, живы ли ингредиенты, это же основа основ. «Даже я знаю это!» Той же ночью. «Казума, это что за блюдо? Впервые такое вижу!» с любопытством рассматривала мою стряпню. Яростный бой со вторым кочаном капусты нам все же удалось пережить. Правда, Арис угодила в ловушку репчатого лука, одна из составляющих жареного риса, и тот до слез обжег ей глаза своим соком. Но в итоге победа была за нами. Жареный рис, гьоза и яичный суп были готовы. «Лалатина, это очень популярное блюдо, которое любят абсолютно все. Оно называется чехан. Я помогла готовить его». «Айрис сама. Похоже, вы очень старались. Жду не дождусь отведать его». Видя, как Айрис гордо выпятила грудь, Даркнес улыбнулась. «Я, недолго думая, принялся за свою порцию, наслаждаясь каждым кусочком». А Айрис и Даркнес по-прежнему с подозрением рассматривали неизвестное блюдо. «Лалатина, я уверена, что оно очень популярна. Даже если чехан выглядит как простой жареный рис, у него очень богатый вкус. В нем нет никаких высококлассных ингредиентов, да? Почему такое простое и в то же время качественное блюдо не подают на стол дворянам? Странно. Потому что я уверен, если бы жареный рис и геза появились на столах одного из ванных ужинов, то дворяне бы от злости просто прокинули столы. Казума, завтрашний ужин можешь оставить на великолепную акву. Уверена, моя стряпня приведет этих двоих в восторг. «Ну раз так, то послезавтра готовлю я. Я приготовлю то, что ела на своей родине в деревне Алых Магов». «Ладно, еще Магумин, но вот слова Аквы, которые вечно отказывалась готовить, удивили меня». «Ну да ладно, нам все равно ехать еще несколько дней. Если им так хочется помочь, я буду им только благодарен». «Казума, а этот десерт весьма неплох. Как ты сказал, он называется? Картофельные чипсы?» Сдерживая смех и строя планы на завтра, я продолжал наблюдать, как две юные дворянки сияющими глазами поедают вредную для здоровья пищу. «О, не сама! Давай сегодня готовить вместе!» Вечер следующего дня. Айрис снова расчищала нам дорогу, поэтому если не считать вспыливший из-за разыгравшегося чувства соперничества Магумин, которая разнесла взрывом первых попавшихся монстров, день прошел спокойно, но... «Сколько в тебе энтузиазма, Айрис!» Что же, в будущем тебе это наверняка пригодится, поэтому сегодня я обучу тебя своему особому рецепту. Правда? Большое спасибо, я буду стараться! Этим вечером кроме нас на кухне была еще Аква. На всякий случай я решил не вмешиваться в процесс. Насчет Мегумин я не переживал, но вот Аква наверняка собиралась научить нашу гиперопекаемую принцессу какой-нибудь ерунде. Кстати, Даркна сейчас составляла компанию Мегумин, которая не могла двигаться из-за растраченной маны. Аква быстренько опрокинула взглядом содержимое холодильника и достала нужные продукты. «Сегодня на ужин будет рис с тунцом и майонезом», напыщенно произнесла Аква, уперевшись руками в бока. Она совсем свихнулась. Хотя я не имел права возражать после того, как накормил принцессу жареным рисом. Нас ведь не казнят после этой поездки, правда? Об этом, люди, я тоже впервые слышу. Все знакомые они сама так много знают. Для такого великолепного архижреца это естественно. И говорю сразу. Это блюдо на скорую руку, поэтому оно незаменимо для тех, у кого мало времени. Для авантюристов, которым секундное промедление может стоить жизни, это настоящее сокровище, понимаешь? Понятно. Так это блюдо было придумано специально для авантюристов? Продолжая болтать о всяких глупостях, Аква вывалила на рис консервированного тунца, а сверху залила все это майонезом. Вот и все. Так просто? Сколько раз мне придется это повторять? А на что, совсем свихнулась? Аква посчитала, что этого будет мало, и достала из холодильника еще кое-что. «Но только этим ты не наешься, поэтому я заранее приготовила рис с высушенными специями и рис с сырым яйцом». «Да, скорее бы попробовать!» С любопытством рассматривая рис с тунцом и майонезом, Айрис широко улыбалась. Закончив расставлять блюда на столе, я уселся на свое место. Две знатные леди неторопливо разжевывали каждый кусочек. латина представляешь, это блюдо было приготовлено почти моментально!» На все ушло меньше минуты. Правда? Эй, Казума, почему ты раньше не рассказал мне про это блюдо? Если оно так быстро готовится, ему цены нет. Потому что о нем все знают, кроме тебя. К нему подойдут не только соевый соус и соль. С острым соусом тоже очень вкусно, попробуйте. Сказав это, Аква залила содержимое своей тарелки острым соусом. Затем она зачерпнула ложечкой немного риса и элегантно отправила рот, словно пробовала изысканный деликатес. «Аква, если честно, раньше я считала тебя бесполезной и невежественной, но, похоже, нельзя судить книгу по обложке. Прости, что так неуважительно думала о тебе». Даркнес склонила голову в знак раскаяния, после чего продолжала есть рис с присущим дворянным изяществом. «Ты еще многого не знаешь об этом мире. Хотя тебя можно понять, ведь вы, Сайрис, из знатных семей. С вас там, наверное, пылинки сдували. Однажды я научилась, как правильно доставать до мороженого». которая прилипла к крышке коробки, а также другим полезным хитростям, хорошо? Мне кажется, что мы разлим очень много влиятельных людей, если научим с подобным вещам. Я уже открыл рот, чтобы сказать это вслух, но видя, с каким уважением они смотрят на Акву, решил, что не стоит портить хорошее настроение. Стараясь не показывать беспокойство, я принялся за рисунцом и майонезом. Магумин почему-то притихла и без единого возражения уплетала свою порцию. В мы прибудем уже послезавтра. Но я слегка переживал за завтрашний ужин. Нет, все будет в порядке. Ведь завтра готовит Магумин. Раньше не особо обращал внимание на ее кулинарные способности, но готовит она неплохо. Да, все будет в порядке.